Ее любовь. После последней исповеди Айрин не приходила на утреннюю молитву вот уже семь дней. За это время Бог мог заново создать Землю. Я думал, что чем-то обидел ее, и мысли о ней не давали сосредоточиться на том, что должно было занимать меня. Эти семь дней я сомневался, готов ли принять сан. Старший священник не торопил меня. Это решение ты должен тщательно взвесить, потому что отменить его будет невозможно. «Наверное, я никогда не буду готов». Воскресную исповедь он вел сам, и я последний исповедовался ему. Как только я озвучил эту мысль, понял, что так думала Айрин. В этот день я впервые признался себе, что скучаю по ней. «Всему свое время, сын мой», — ответил мне священник. «Скажите, вы верите в реинкарнацию?» Церковь отвергает все представления о перевоплощении души человека. А вы? Ежели душа верит, я не имею права переубеждать. Я смогу с такой верой принять сан. Скажу так. Это не помешает тебе принять сан. Но есть и другие препятствия, которые могут встать на твоем пути. Знаю, вздохнул я. В моих мыслях снова была Айрин. На следующее утро я встретился с ней глазами на молитве. Это была первая молитва, которую читал перед прихожанами я. Я скучала. Послала мне она и улыбнулась. Я смущенно опустил глаза в пол и продолжил читать. После молитвы я вышел на свежий воздух. Айрен почти сразу оказалась рядом. Я даже отдышаться от непрерывного чтения не успел. «Привет, Айрен!» – откашлялся я, посмотрев на нее. Если в первую встречу я разглядел в ней лесную фею, то в этот раз она была настоящим солнцем. Не помню, чтобы у нее было так много веснушек, или я просто не смотрел на нее так внимательно. Рыжие волосы были собраны в небрежный пучок на макушке, но несколько коротких прядей спадали на лицо. На ней было бледно-желтое платье с длинным рукавом, а на ногах все те же грубые ботинки – которые снова выбивались из ее теплого образа. Прости, я была занята, помогала тетушке, как будто оправдываясь за свое отсутствие, подумала она. Я ничего ей не ответил. Ты читаешь утренние молитвы увлекательнее, чем старый священник, прочел в ее мыслях я. Я скоро примусан. Я хотел поблагодарить ее за комплимент и сказать, что рад видеть ее, но говорил совсем не то, что думал. «Смелое решение», — лишь ответила мне она, а чуть погодя добавила. «Наверное, это твое место. Когда ты читал молитву, я верила каждому слову, как будто ты передавал ее от своей души к моей душе». Я молчал. «Расскажешь мне о любви?» «О любви», — выдохнул я. «Ничто не существенно, и все меркнет под светом истинной любви. Она бесконечна». Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сарадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Примечание автора. Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам А если не из Библии, а как чувствуешь сам? Настоящая любовь — это сойти духа, а не плоти. Это доверие другому, себя и своих чувств. Взаимно и только взаимно. Я помолчал. Арин тоже ни о чем не думал. Любовь лишь внутри, шепотом продолжил я. Не снаружи. Нет никаких половинок. Только целостные духовно могут быть вместе. Ни расстояние, ни время, ни какие-либо события. Ничего не может изменить силу чувств, если они настоящие и идут из жизни в жизнь. А как эту любовь почувствовать? Как ее не упустить? Вряд ли можно упустить ее, если однажды обретешь. Пожал плечами я. И ты готов отказаться от нее? Я не отказываюсь. Но если ты примешь сан, а после встретишь свою родственную душу, ты никогда не сможешь с ней быть, верно? Я кивнул, не в силах произнести эти две буквы. «Да». «А я?» — спросила она, поднимая голову, чтобы посмотреть мне в глаза. Я вопросительно сощурился. «Я встречу свою родственную душу? Или, быть может, я ее уже... упустила?» «Я не знаю, Айрин. А что, если я...» Ее мысли вдруг оборвались. Потом проскочила одна, которая эхом повторялась уже в моей голове. «Люблю тебя». «Айрин». Ее мысли вдруг стали очень резкими, как будто она хлистала меня словами по щекам. «Нет, не нужно мне сейчас говорить про свою прошлую жизнь и про то, что ты бы почувствовал, если бы я была той самой. А что, если это все иллюзия? Почему ты не можешь любить меня, а я тебя? Ответь мне». Ее эмоции загорались, как бумага от поднесенной к ней спички. А роль спички исполнял я. Что если она была права, а я не прав? Что если я тоже люблю ее? Той самой любовью, которой мне не хватает для жизни. Для этой жизни. Арин с вызовом смотрела на меня. «Любовь может быть только взаимной», — ответила я, отводя глаза. «Ты можешь доказать мне, что не любишь меня». До этого момента я не знал, что доказывать мне любовь сложнее, чем любовь. Я не знал, кто больше нуждается. Она во мне или я в ней. Скажи, чтобы я ушла, и я больше никогда не появлюсь в этой твоей жизни. Айрен была настолько уверена в своих мыслях, что мне стало страшно. За нее, за себя, за нас. «Я не хочу, чтобы ты уходила», — признался я.